Соло. Отчаянный рык Леопардова. Кадры решают все. Следующим важным шагом в улучшении моей школы должна была стать здоровая кадровая политика. Я прекрасно понимал, что старческий застой к хорошему не приведет, но действовать надо было тонко и осмотрительно. Срочно требовалось омолаживать педагогический коллектив хотя бы на четверть или треть. Из 48 учителей самый молодой я, их директор, за мной по возрастающей с достоинством следовал месье Кот, дальше с небольшим отрывом Дымка Маркизовна, учитель дымоводства у девочек, за ней чертежница и художница Марго Макаровна. А потом неторопливый и говорливый колхоз от Котофеи Тимофеевны, математической расчетливой кошки, до склонной подремать на ходу в ввиду почтенного своего возраста, Музы Мурзиковны, литератора соответственно. Столичные вузы регулярно выпускают кошачьи педагогические кадры, но куда деваются будущие учителя, молчит наука, в том числе и статистика. Меньше процента приходят в школы, даже городские. Стоит в лапы вручить диплом, и квалифицированные, подготовленные к труду кадры, растворяются на просторах собачьего мира. Выправление образования разводят лапами и поделать ничего не могут. Такова на сегодняшний день ситуация во многих районах. Мы – не исключение. Наш город, плотно заселенный не только собаками, гораздо комфортнее многих провинциальных из-за близости к столице. И это мешает новоиспеченным педагогам работать по профилю. Слишком много других возможностей. А молодежь не боится экспериментов и экспромтов, зато не выносит скуки и рутины. Нас, молодых директоров, неоднократно предупреждали более опытные: Не покидывайтесь учителями, не портите с ними отношения. Один хлопнет дверью и посыпятся все, не успеете дыры заткнуть. Молодежь не зазвать в школу, а вот выскакивают из нее пулей. И огромный риск остаться вообще ни с чем. Не только я. Все директора стоят в очереди и навещают управление образования. На тот случай, если окажется посреди года залетный специалист, готовы хватать непроверенных. Три года испытаний. Не то чтобы мы совсем не видали молодежь. За годы директорства с десяток специалистов с пылу с жару прямиком из вузов отметились в веренной мне школе. Это самая грустная и долгая песня моей души. В течение трех учебных лет приходили и оставляли нас молодые учителя. Первая, еще студенткой. Работала во время практики на вакансии, мяукала о красотах кошачьего языка на уроках, Учила котят, на распев декламировать стихи. Рада была зарплате, а не только характеристики по практике. Прошла весна, и в последний свой рабочий день на нейтральное пожелание «Ждем вас в нашей школе» — почти сердито отклонила предложение. Не те у нее планы на свое будущее. Не хочет она тратить жизнь на пустяки. На следующий учебный год пришли сразу пятеро. Кот, молодой и неуверенный, был не прочь обосноваться у нас, но меня насторожила его искательность. Я взял его с испытательным сроком и, к сожалению, не ошибся. Он оказался запойным, а под алкоголем агрессивным. Я без сожаления простился с ним. Аккуратную ласковую кошечку без непомерных амбиций и вредных привычек устраивала наша школа всем. Нагрузкой, зарплатой, условиями труда. Но она не устраивала меня категорически. Кошка была беспробудно глупая и совершенно ничего не понимала. Узнав в ней тень своей бывшей секретарши, которая лишь на себе способна была навести марафет, я без сожаления перевел специалиста в другую школу. Пусть нянчится с ней менее удачливая, у кого совсем с кадрами швах. Кого-кого, а дур мне не надо. В самом крайнем случае раз-другой лично проведу географию. Уж не хуже будет, уверен. Незабываемая четвертая Четвертая ушла сама, настояв на переводе в другую школу. И я, выдавив из себя прощальные фразы, мысленно перекрестился, не переживая о потере. Ни до, ни после мне не приходилось встречаться с такой напористой кошкой. Так и не понял, глупа она была или нагла. Я бы сказал, в ней не было женского начала, разве что внешне. Юбку и каблуки носила, да стрижку с челкой. Она выражалась и действовала, как уверенный в себе кот, может быть, не очень далекий. Рядом с ней я всегда ощущал дискомфорт и ждал неприятностей. И дождался. Будучи не по-женски прямой в суждениях новую учительница через какой-нибудь месяц, когда мы к ней только-только начали привыкать, улучила момент и при встрече в моем кабинете выдала. Какое счастье, что по своей надобности после уроков заскочил ко мне кот. Я думал, молодая кошка стушуется, что ее прервали на полуслове, когда она излагала мне свое дело довольно щекотливого личного свойства, Но та обрадовалась присутствию еще одного мужчины и озвучила свое предложение уже нам обоим, чтобы дважды не вводить каждого в курс. Она, видишь ли, серьезная кошка, и ее цель — выйти замуж за единомышленника. Поскольку она решила связать свою жизнь со школой, ее муж должен быть учителем, котом постарше ее, опытным, в том числе в педагогике. Не хотим ли мы рассмотреть ее брачное предложение? Я хоть и слышал уже вторичное настойчивое обращение, но был убит и возмущен до глубины души. Какая воистину не кошачья гибкость. Полное отсутствие женственности. Я не говорю о выпиющем нарушении субординации. Во мне клокотало раздражение, но я был нем, подавлен этим мужиком в юбке. От таких неслыханных речей у меня пропал голос и способность мыслить, А вот кот даже в лице не поменялся. Снял очки и начал медленно их протирать тряпочкой. Мы, трое, стояли в кабинете на расстоянии вытянутой лапы друг от друга и представляли некий незримый треугольник. в барышне свои активы», — серьезно попросил кот, закончив полировать стекла и возвращая очки на прежнее место. Он разглядывал кошку с интересом, на какой был способен, взирал на нее нейтрально. Та тотчас понеслась в рай. Образование, несуетна, терпеливо, домовито. Я смотрел на раскрасневшуюся кошку, которая презентовала нам саму себя, и не мог найти слов, чтобы прекратить невообразимое безобразие. Как только выступающий закончил, слово взял оппонент. В целом, очень неплохо, уважаемая барышня. В глазах кота и правда можно было разглядеть уважение. «Если позволите, я бы внес в ваше резюме пару замечаний. Как более опытный кот, в качестве совета». «Пожалуйста. Очень интересно». В вежливости барышни появился намек на женское начало. «Уверена, мне будет полезно ваше мнение». «Я бы предпочел, чтобы эти двое разбирались сами и не втягивали меня в дурацкую ситуацию, Но не мог же я уйти из своего кабинета, оставив их. Я сделал приглашающий жест, все на что был способен. И мы сели по разные стороны стола. Из-за смены положения беседа приобрела деловой оттенок. «Благодарю», — кивнул кот в ответ. «Вашей замечательной во всех смыслах аттестации не хватает нужной аудитории. К сожалению, вы выстрелили в холостую. Молодую, здоровую, умную и целеустремленную девушку, как вы. Неужели коту нравятся такие? Наговорил комплиментов. Всегда он был в работе, в делах или сам в себе. Незаметно было, что он обращает на кого-нибудь внимание. Вежлив и только. Несомненно, привлечет молодой, активный и самостоятельный кот, продолжил учитель. «Не очень молодой», — не согласилась девчонка. «Молодые они глупые, постарше. Остальное именно так». Она, не мигая, уставилась на меня, как на обращу ее мечтаний, и сердце мое оборвалось. «Вам надо обратить внимание на тех, кто моложе нашего Барса Львовича, на год-два. Услышал я отдельный совет. Попробуйте, и будет толк. Здесь вам...» «Таких не найти. Попросите Барса Львовича перевести вас в школу по соседству. Я таких дел не решаю, а ценные кадры вроде вас на вес золота». Учительница мгновенно молитвенно сложила пальцы и повернулась в мою сторону. Барс Львович, то есть я, не стал терять слов, потому что так и не находил их. Отскреб от пола челюсть, подвязал ее и дрожащими лапами оформил перевод, лишь бы этой чумы не видать перед глазами, готов получить выговор от управления образованием. «Там достаточно котов-учителей», — говорил кот мужички, а та смотрела ему в рот. Но еще нюанс. Они привыкли к собственной значимости, и их уважение надо заслужить. «Добросовестностью, умом. Не надо с наскоку. Должно пройти время, чтобы вас оценили по достоинству». «Поняла», — раздумчиво кивнула кошка. «Последнее. Как сейчас, в лоб. Не говорить. Мужчины должны сами вас разглядеть. Комплименты говорить, подарки дарить, а то и подраться». «Ой, это я не люблю». Замялась кошка смущенно, а я обомлел. На моих глазах мужиковатая кошка превращалась в стеснительную краснеющую барышню. «Кокетство! Это некрасиво! Недостойно! Зачем это?» Она лепетала, разве что не заикаясь. «Надо!» — возразил кот. «Речь о крепком браке с мужем-единомышленником, умными, здоровыми и самостоятельными детьми...» Молодая кошка, не задумываясь, кивнула. «Тогда только так. Вы должны быть интересны не на показ. Не вы вокруг него, а он вокруг вас». «Как же я это сделаю?» — нахмурилась кошка. «С помощью ума, образования, качеств характера». «Не в вашей природе сидеть, сложа лапы и молчать. В той школе очень сильные педагоги. Переплюньте их, и сможете выбирать из дюжины» а не обрабатывать случайного кота. Вот тогда-то я и выдавил исторические слова напутствия и прощания, единственное за ту нашу встречу расставание. Мне казалось, Барс Львович, вы не возражали. Мелькнувшая насмешка в глазах кота погасла и приобрела вид печальной доверительности. Мы по-прежнему сидели у меня в кабинете, только перспективная невеста покинула нас. «Надеюсь, навсегда». На слова кота во мне проснулся подросток. «Ага, вообще. Бестыжие. Ну и учителя нынче». Я возмущался от всей души. Вскочил на лапы и начал ходить львом по клетке. «А ты, кот, настоящий друг, проси, что хочешь. Не забуду». Подросток во мне совсем расчувствовался и, кажется, намеревался всплакнуть. Кот в ответ вздохнул и пожал плечами. «Что делать? Природа!» «Дожил, что молодые кошки делают неприличные предложения. Самолюбимо ему оно, конечно, того!» Он коротко улыбнулся, но как-то дежурно, словно прощался с лишним. «Барс Львович, вас не поругают за то, что мы сотрудника отдали другим?» Помолчав, спросил кот. «Я почти в отчаянии замахал лапами». Пусть катится лишь бы не возвращалась из-за такой нахалки авось не выгонит. Я упросил кота поехать со мной посидеть вне рабочей обстановки. Знаю, что не пьешь. Я выпью. Поедем, прошу. Уловив, что мне нужен спутник, а обратиться больше некому, кот молча покорился. В непринужденной обстановке вино ударило мне в голову, и я заговорил без остановки и безо всякой связи. Ух! «Как ты ее? Прям волшебник! Умеешь!» «Чужую беду лапами разведу, а к своей ума не приложу!» Негромко ответил кот. Он сидел, откинувшись на спинку стула, но глаза через стекла очков отражали беспокойство. Он всегда так вел себя на посторонних, словно ждал, что его выгонят или выставят на посмешище. «Я не предполагал, что ты с молодыми кошками так...» А какая у тебя беда? Кот в ответ только пошевелил лапой. Мол, неважно. Я пойду? Спросил он, когда я уже вполне успокоился, а в голове моей шумело от выпитого. Погоди. Ты чего? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хотел, когда приходил ко мне Кот усмехнулся невесело Подождет до завтра Барс Львович Отдыхайте Я кивнул, и кот пропал Я еще посижу немного Послушаю, как шумит в голове И тоже отчалю Барсик Чья-то тень легла рядом Знакомый голос Кто это? Не узнаешь, Барсик? Богатой буду Женская мягкая лапа, знакомая лапа, провела между моих ушей. «Элиса!» — изумился я. Затуманенный мозг не отозвался, я узнал ее по прикосновению. «Сколько мы не виделись? Год? Даже больше!» «Где твой... муж?» Знакомая роскошная кошка то расплывалась, то виделась мне предельно четко. «Это Элиса». Похорошела против прежнего. Вот что сейчас жизнь с кошками творит. Я думал, она не склонна к брачным музам. Занята идеями. Улыбнулась подруга, которая пренебрегла мной ради другого, более талантливого и перспективного кота. Впрочем, я не в обиде. Ты один, Барсик? Намек замужней женщины я понял даже затуманенным мозгом. Как? И гениальный муж не помеха? Своей прежней любви я не стал сопротивляться. Слишком разительно отличалась Элиса от молодой учительницы, которая чуть не выбрала своей целью меня. Зато от себя прежней нисколько. Стало, наоборот, страстнее. Я соскучился по ее ласке. Мы все же всегда понимали друг друга. Я восстановил прежнюю связь с Элисой, расчетливой, циничной, но всегда прекрасной и сообразительной кошкой. Наши встречи не были, как раньше, частыми, зато теперь элемент беззаконности пьянил нас обоих. И мы долгое время упивались не столько страстью, сколько ощущением тайны, мнили себя до ужаса порочными. Что же касается дебютантки номер 4, я позже о ней краем уха слышал. Работает, горит, развивается. Замуж, кажется, еще не вышло. Остальные 6 Следующая пара кошек, молодых специалистов, отличались друг от друга всем, кроме одного. Беспробудной лени. Начинали обе бойко, не хуже предыдущих, но быстро работаем им наскучила. Мне же нужны работники, а не взрослые дети, которые на первый урок просыпают, а с пятого отпускают детей раньше звонка. В отличие от предыдущих специалистов, эти не стремились понимать, что не устраивает меня в их работе. Урезонивали меня и в управлении образования. «Перестань барска капризничать. Подумаешь, дело, работать не хотят. У нас таких полно. Что ж, их всех увольнять или переводить? Воспитай их так, чтобы глаза горели. На работу шли, как на праздник». Плюнул, не стал спорить, и лентяек перестал воспринимать всерьез. Коллективу передал установку на воспитание кадров. Мои добросовестные кошки взвыли. «Воспитывать? Не рано. У них скоро свои дети появятся». «Моя личная просьба», — сказал я. «Я не могу все решать. Разделим обязанности, коллеги». Педагоги упреку стыдились и сообща взялись за лентяек. Все, чего уважаемые кошки добились от молодежи, — формального отношения к работе. Я и на то не надеялся. Одна из учительниц по весне загуляла, выскочила замуж и уехала с мужем туда, где нас нет. Оставшаяся кошка трубила в школе еще два года, а потом в мае рассчиталась, ответив на единственный вопрос. «Не мое. Пойду в торговлю. Знакомые у меня там». Но почему бы и нет? Какая разница, где не работать? История со следующей номинанткой на высокое звание учителя показала, как я постарел за эти годы директорства. Стал бы я, молодой, энергичный, остро переживать наброшенное слово. Подобно комете, педагогическая стезя очередной специалистки оказалась ярка, но коротка. В свой первый рабочий день кошка успела провести два урока, а потом приперся какой-то усатый кот. Ввалился посреди урока в кабинет, громогласно заявил, что она в таком дурдоме работать не будет, взял ее за лапу и увел. О том мне со смехом на перебой рассказывали проверенные трудом учительницы, когда я вернулся с совещания директоров. «Меня поразило не факту увода учительницы, а другое. В дурдоме?» — ошеломленно переспрашивал я не раз коллег. «Он так и сказал?» Кошки простодушно подтвердили, а когда я попросил секретаршу найти телефон и адрес исчезнувшей кошки, дружно замахали лапами. Кто-то принес успокоительного, выждали, пока не помру, и примирительно заговорили. «Спокойно, Барс Львович. Жили без таковских и ещё проживём? Ничего. На дураков обижаться. Что ж, они понимают. Ваша правда». Подал я голос и закончил прения. Позже я рассудил, что разыскивать хама, одним словом заморавшего все, не стоит. Пришедший на следующий день горе-учительница выдал молча документы, побрезговал общаться. Она должна была две недели отработать, да не в состоянии дня проработать. Пусть проваливает. Выпустил нежное создание на все четыре отработки. Думаете, этими мордами все и ограничилось? «Нет. Моя любимая, в топе молодых специалистов, прошедших через горнила моей школы, однозначно номер 8. Рыжая вальяжная кошка, появившаяся в самое горячее учебное время, конец третьей четверти, успела оценить котят и котов с кошками. Во всех смыслах, она работала лучше всех. Проверенных учителей, умницы кота». Чуть не сказал лучше меня. Она была на своем месте. Заводила детей, расшевелила учителей. Веселая, задорная. А как горели ее глаза. Наконец-то мы нашли, кого искали. Ждете продолжения. В чем подвох? Говорю же, она оценила нас всех. Закончился учебный год. Все, кроме меня, вышли в отпуск. Наша замечательная зажигалочка, по слухам, поехала на курорт отдохнуть и не вернулась. Да, забыл сказать, перед получением отпускных кошка частным порядком заняла у меня энную сумму, не огромную, но приличную, перед отъездом забыв отдать долг. Вернувшиеся с отпуска учителя разговорились друг с другом и выяснили, что у всех наша веселушка взяла в долг частным образом – Как она умудрилась всех обработать поодиночке, так что ни одна не догадывалась о мошенничестве? Талант, видимо. В таких случаях, говорят, хорошо, что предоставленное жилье не продала. Мошенницу нашли зимой, на суде доказали четыре подобных эпизода, включая наш. Нечто похожее она провернула с приятелями-студентами, жителями одной многоэтажки и стариками. Кошка просила прощения всех обманутых, но денег не вернула. Что ж, в тюрьме тоже нужны кошки с горящими глазами. Я после этой истории как-то притих, а в управлении образованием ко мне пристало прозвище «Отец родной». После такой крали, следующая молодежь оказалась бледной и невыразительной. Устроились в нашу школу друг за другом два кота-погодка. От этих я ничего не хотел, просто наблюдал. Те поработали, сколько смогли. Потом посреди года дружно уволились друг за другом. Нашли себе мужскую работу. Да что вы знаете о настоящей мужской работе? <музыка> Глаз вопиющего в пустыне. А потом никто не приходил. То шли мимо нас, а то не было желающих. Результатов тем временем требовали. Я поставил на одном из совещаний вопрос ребром. «Мы свои обязанности выполняем. Исполняйте и вы свои!» — рычал я. «Сколько ездить на стариках можно?» Глава управления привычно и многоречиво говорил о дефиците кадров, о проблемах и прочем. «Время нужно, чтобы выучить. Будем заключать целевые направления?» «Предлагаю брать кошек и котов прямо с улицы!» — рычал я. «Один пес, все едино!» «Барс, это несерьезно. Ты...» «Я, Барс, работать на результат должен. Как я буду работать на результат?» «Вдвоем с котом?» «Да, у тебя вот редкий учитель». Чистил директор соседней школы, но я не дал ему закончить. «Сколько у тебя молодых? Сколько?» «Четверо. А у тебя?» — обратился я к другому директору. «Шестеро». Допросив всех директоров, я понял, что нахожусь в редком положении. «У меня ни одного. Пять лет уже, слышите? Мне что делать? Молиться? Вы чего от меня хотите?» Я рычал куда дольше, чем сейчас описываю. Но никто не выражал свое неудовольствие моим неподобающим поведением. Я не с потолка проблему взял. «Барс, ну что сделать, если их нет? Ты сколько народу перевел в другие школы? Не захотел с ними работать? А другие директора стараются? Ладно, ладно. Вот первый, кто появится, пойдет к тебе». «Но только без капризов!» Я не ответил. «Рычи, не рычи, не понимают. Капризы. Поработали бы, как я. Гораздо рапортовать. Первый, кто появится. Сыт я по горло обещаниями. Я должен за всех думать, где учителей брать». ДИМАРШ С НОВЕНЬКОЙ За девчонку, свалившуюся в начале года невесть откуда, с весьма широким направлением, я пошел на откровенную подлость. Перебежал к дорогу директору-приятелю. Не успев появиться в управлении, я услышал шепот секретарши о новой кошке. «Вон она стоит. Назначения пошли подписывать. Историк, кажется». Я подошел к кошке, поздоровался и сказал, что все улажено. Можем ехать в школу, введу ее сразу в курс дел». Она согласно кивнула, и я привез историчку, без конца спрашивая ее для отвода глаз то об одном, то о другом. Видя, как старательно выводит свою подпись мой новый кадр в заключенном контракте, я выдохнул. «Дело сделано!» Тут же передоверил кошку заботам Василия Васильевича, дав тишком краткие указания. Тот кивнул согласно «Сделаем!» Выпроводив обоих, я имел телефонный разговор с начальником из управления образованием. Его интересовало, что это значит. Я ответил, что решаю проблему кадрового голода, и заверил, что моего учителя все устраивает. Котра смеялся и сказал, «Я приглашал директора к себе, чтобы предупредить. Она из высших. Поаккуратней с ней». «Найду подход», — заверил я. Начальство вновь засмеялось, тем разговор и закончился. Минуты через три на почту сбросили документы Муры Степановны. Мой соперник, директор, у которого я выкрал кошку, не отозвался. Но не сомневаюсь, что тот мне ответит в свое время. У моего конкурента-приятеля в кошачьих кругах было сразу два прозвища. «Целую лапки» и «Сахарный ты наш». Кого бы тот ни увидел на своем пути, пол ему был не важен. Начинал рассыпаться в комплиментах или раздражаться вопросами. «Как дела? Плохо? Что такое? Не может быть! Ай-яй-яй! Ну ничего! Что бы вы да не справились!» На мой взгляд, очень затратный стиль поведения, но результаты не хуже моих. Я вспомнил белые лапки Мурки, они первые бросались в глаза. «Интересно, успел он к ним приложиться?» Чтобы не рисковать зря, слушайте перипетии с прежними молодыми специалистами ранее, и не уподобляться ни в коем случае сахарному директору, я погрузил новенькую в спартанские условия. Требовали от меня индивидуального подхода, пусть покажет себя во всей красе. За Завхозу Василию Васильевичу, выбранному мной из Санма претендентов исключительно по интуиции, уж больно у остальных котов морды были честные. Я велел одарить благами Мурку по минимуму, не желая в случае ее демарша иметь потери. Именно памятуя о прошлом опыте общения с учеными кошками, я не лез к ней ни с советами, ни с проверками. Пусть освоится, привыкнет. Была еще причина. Но ту я держал при себе. Молодая кошечка работала и признаков неудовольствия не выказывала. Разве что заявление принесла на получение дров осенью. Это можно. Даже положено. На работу не опаздывала. Со всеми здоровалась. Сразу после уроков домой не убегала. Документацию вела. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не придерешься. С учителями вела себя уважительно. Больше слушала, чем говорила. Но не жгла. Нет. Ее было не слышно, а видно только поутру, когда она в числе первых приходила значительно раньше звонка на урок, как и требуется. Узнав через Кису Ивановну, она мой тайный агент, и кладезь сплетен, что уроки в целом ведутся сносно, я обязал Мурку вести факультатив в старших классах. Ее диплом позволял. Кошка согласилась, и два раза в неделю стал звучать школьный синтезатор под лапами Муры Степановны. Тишина в эти секунды стояла во всей школе гробовая, полагают изумление. Учительница музыки, уважаемая Муся Федоровна таковой была лишь по бумагам. На уроках включала записи котята, кто в лес, кто под дрова горланили под караоке. Живой звук произвел впечатление чуда. А новенькой заговорили, кто с усмешкой, кто с обидой, но в общем и целом одобрительно. Котята и так топтались вокруг нее. Теперь же у них появился повод послушать музыку. Мурка по-прежнему ходила по школе, как неживая. Здрасте. Спасибо. Хорошо. До свидания. Вот тут-то, пожалуй, я мог ее поощрить, выделить, но не стал. Мои пенсионерочки очень ревнивы на внимание. Сейчас они одобряют, через пять минут начнут губы поджимать и смотреть волком, Не вышло бы хуже. Перестраховаться не грех. Стоит похвалить молодежь, как она нос задирает. Пусть работает. Мура не кот. У него и идеи дельные, и воплощение. Мне вникать не надо. Кот и докажет, и научит. Он мой самый ценный кадр, если уж на то пошло. Невзирая на недостатки. Для него не жаль ни денег, ни подарков. У кота должны быть возможности. Он — гениальный кот, и моя большая удача, что он из обилия поприщ выбрал учительство и осел в моей школе. Столько лет простым учителям, заодно это озолотить надо, мы с ним еще горы свернем. А это Мура. Что? Кошка в мешке, если не про происхождение, про работу. Подождем до весны, а там до лета. Поглядим, не выскочит ли тихоня замуж, не усядется ли в декрет. И начну я тогда вновь свои метарства в поисках молодой крови. Профиль у нее широкий, запись не в ее пользу, если быть законченным формалистом. Узкие специалисты-предметники ценятся выше, их одному и тому же годами учат. Учителя широкого профиля против них – недоучки. Ими обычно затыкают дыры, докидают да на замещение уроков. Последние ниже в оплате. Поэтому предметники перед замещавшими мнят себя кошками голубых кровей, не меньше. Кошки и коты широкого профиля вроде и не специалисты, обладают минимумом знаний в разных областях. Они нужны, но считаются в иерархии учительской интеллигенции вторым сортом. Конечно, тем, кто работает и не забивает себе голову ерундой, все эти деления звук пустой. Взять кота к примеру. Я ему создал условия, Но бегая он по кабинетам или объясняя материал на пальцах, не были бы его уроки менее интересными или научными, проигрывали бы в эффективности и были бы не такими динамичными, как с использованием техники или приборов для опытов. Муркой я закрывал вакансию, а когда заболевал кто-то из учителей-гуманитариев, смело определял ее на замещение. Завуч выделила ей кабинет. «Все условия». «Надо проверить, ухожен ли он. Учителям идет доплата за обслуживание кабинета». «Словом, работай, молодежь, согласно подписанному тобой контракту».